Акель Тардилар. Мне нравилось, как ее рука смотрелась в моей, и как она вложила ее в мою, осторожно, с опаской, с робким взглядом из-под длинных ресниц. Это подтверждало мои лучшие предположения. Девочка имела не слишком много опыта в общении с мужчинами, а мне, проживающему уже больше семи месяцев на острове, подобное было в диковинку. Девушки на хоридоре не отличались особым пиететом в этом отношении. Большинство из них были оборотнями либо полукровками, а это чревато страстностью натуры и, как следствие, склонностью к скоропалительным решениям в отношениях. Нет, конечно, девушки из более благородных семей вынуждены были беречь себя для первой ночи по старым обычаям, да и партнеров им искали исключительно того же вида. Но я жениться не собирался, потому на подобных самок даже не смотрел». И вот попался случайно. Эра Шторм, шагающая рядом с видом надменной гордячки, никак не могла обмануть мои инстинкты». В то время, как она задирала свой нос, демонстрируя, видимо, независимость натуры, я смотрел на легкий румянец, покрывающий ее скулы, и млел, представляя, как коснусь их губами. И она томно вздохнет, громко, не в силах себя контролировать. Хрупкая, изящная, светлокожая. Чужачка вообще очень отличалась от уроженок острова. Рыжих здесь можно было встретить часто, но все они были крупнее и выше, а еще жилистее, что ли. Даже Идочка выглядела мощнее а Аурики. В общем, нравилось мне в шторм решительно все. Фигура, губы, волосы, глаза. Физиологически она привлекала, как никто другой. И, взяв ее ладошку в свою, я четко понял, что не отступлюсь, пока не научу ее любовным премудростям. В конце концов, на острове мне нужно было жить еще не меньше полугода, после чего наказание заканчивалось. А эра, как по заказу, даже в дом мой заселилась, удобнее не придумать. Захватив столовый обед на двоих и забежав переодеться, мы отправились в лес. Шторм нарядилась в черные джинсы и белую майку, отчего еще больше помолодела, превратившись в совсем юную девчонку. «Я взяла с собой дела студентов. Хочу ознакомиться и задать вам несколько вопросов, раз вы их уже знаете», сообщила Аурика, взмахнув перед моим носом папкой. «Можем идти?» «Само собой». Глядя на безупречно стройные ножки, я предложил зеленоглазой бестии локоть, подарив при этом лучше свой оскал. «Прекрасно выглядите, Эра!» Она кивнула с самым суровым лицом, после чего неловко заправила прядь волос за ухо и оглянулась на дверь, наверняка подумав о том, чтобы сбежать назад и запереться. И это мне не понравилось. Не так должна реагировать красивая свободная девушка на прекрасного пышущего здоровьем кота в расцвете лет. Да, я в себе не сомневался. Мне редко отказывали, если уж я хотел понравиться. Так что не так с моей новой будущей пассией? Несколько минут мы так и шли в молчании. Я размышлял над тем, как растрясти шторм на приятные и полезные для здоровья ни к чему не обязывающие отношения, а она... Тут я вспомнил о ней и, взглянув, понял, она почти передумала идти со мной куда бы ты ни было. Взгляд зеленых глаз стал пронзительно холодным, скулы стали выступать четче, а на лбу появилась нечеткая пока еще горизонтальная линия, грозившая со временем перейти в стадию морщинки обыкновенной. — Так, — опомнился я, — вернемся к теме русалок, мы ведь идем в закрытую часть Бостории. Ага, миг другой, и лоб Аурики разгладился, а глазки снова засияли любопытством. «Как это? Я ведь видела Басторию на карте. Это туристический центр, и он достаточно далеко от этого леса. Вы, Эра, завели дружбу с нужным человеком», — подмигнул я, после чего еще и бровями поиграл. «У меня есть множество ключей, а в голове карта местных тайных проходов со студенческих лет осталась». «О, так вы и здесь учились?» Аурика смерила меня недоверчивым взглядом. «На каком же факультете?» «На том самом», — ответил, отмахнувшись и сожалея, что сболтнул лишнее. «С другой стороны, какая ей разница, где я учился?» «Не понимаю, что это значит тот самый. Не желала отставать шторм». «Форменных мерзавцев», — недовольно ответил я, обдумывая, как аккуратно перевести тему на полис магическом. Аурика остановилась, моргнула пару раз, снова нахмурилась, посмотрела на папку в своих руках, вчиталась в надпись на титульном листе. «Все верно», — подтвердил я. «Нам достались полис маги, третий курс, те еще вредные оборотни, будущие специальные подразделения по выявлению и обезвреживанию магических преступлений». «Оборотни?» — у Шторм глаза увеличились в два раза, кажется. «Что все?» «Нет, пара человек полукровки. И Ада Грица, она с психологической травмой с детства, так что не оборачивается». «Опа! А глаза-то могут еще больше становиться». «Грица? Вчерашняя девушка?» сообразила, наконец, моя попутчица, спешно открывая папку и открывая первое попавшееся дело. «Здесь иероглифы непонятные, и фото замутненное. Защита какая-то. У вас есть допуск». Я подошел ближе и, пригнувшись, громко проговорил. А Акель Тардилар. Показать информацию на студента. Халис Држкович. Всплыло на бумажке вместо иероглифов. 17 полных лет. Оборотень смесок. Животное — медведь. Прекрасно проявляет себя в бою в обеих ипостасях. Отлично владеет ножом. Хорошо проявляет себя в качестве дознавателя. Отрицательные стороны. Склонен к вспышкам агрессии. неусидчив, Угрюм. Подвержен чужому мнению успеваемость. «Медведь», — постановила Эра Шторм, захлопывая папку и глядя на меня так, словно я скрывал от нее нечто ужасное, склонный к агрессии. «И? И? Серьезно? Я его заставляла помогать с ремонтом, угрожала немножко. А если бы он бросился на меня?» «Вы не совсем правильно поняли», — улыбнулся я. «Он агрессивен во время боя, когда адреналин зашкаливает». «Для вас халис не опасен. Лучше поостерегитесь Тормиса Кхарта, старосту». «Тущего нытика?» Эра вскинула бровь. «А с ним что не так?» «Он гад». «Это ваше личное мнение», — отрезала Шторм. «Я составлю свое. И не нужно обзывать студентов. Это не педагогично». «Я и не обзывал». Хмыкнув, забрал папку и снова взяв за руку Аурику, повел к лесу. «Просто парнишка гад ползучий. Вид у него такой змееныш он». «Как?» — я не позволил ей снова остановиться, буквально потащив дальше. «Просто в мать уродился, та тоже гадина». Вспомнив, Эрок Харт поморщился. Прилизанная блондинка со светло-голубым, практически непроницаемым, прозрачным каким-то взглядом даже меня вводила в ступор. Она смотрела так, что хотелось повиноваться во всем, а уж если отдавала приказы, то выполнялись они безоговорочно». Не зря Эра возглавляла магический участок в самом неблагополучном районе Хоридура. А вот сынок у нее в папашку хлюпеньким уродился. Тот человек, да еще дома хозяин. Наверное, только такой и смог бы жить рядом с Эрой Кхарт. Шторм брела за мной, слушая мои размышления вслух и громко сопя. И в какой-то момент я понял, что пора остановиться, иначе романтического свидания точно не получится. Слишком уж впечатлительной оказалась рыжая чужачка. «А вообще места у нас хорошие», — закончил свой рассказ я. «Только к ним привыкнуть нужно». «Угу», — Аурика громко сглотнула, подойдя ближе и не смело оглядываясь. «Чудесные места и люди замечательные». «А можно нам вернуться в дом? Что-то я тропинки не вижу». «Потому что ее здесь нет», — радостно ответил я. «Идем по засечкам на деревьях». Указав ей на руны, вычерченные на коре ближайшего дуба, пошел дальше, объясняя. «Здесь мало кто ходит. Запретные места. Для непосвященного человека может быть опасно, а мы, собственно, уже пришли». Усевшись на черный камень, я вынул кусок мела и начертил на нем руну перехода, после чего прочел заклинание, повторяя рисунок, обводя пальцем по контуру. Спустя пару секунд пространство передо мной затуманилось, и я предложил Аурике руку. «Вперед! Русалки ждут!» Она неуверенно потопталась на месте, посмотрела мне в глаза с прищуром, а потом вздохнула громко, словно в омут с головой нырнула, и вложила свою ладонь в мою.